9 Я вижу, у вас появился новый факт, раз вы приехали. Да, появился. Он состоит в том, что я приехал просто так, как частное лицо. Моя работа, служба тут ни при чем. По службе просто так? Какая разница? Приехал. Она помолчала, глядя прямо ему в глаза, а затем распахнула дверь в гостиную. Проходите, располагайтесь как дома, пожалуйста. В гостиной царил уютный полумрак. Перед тем, как сесть, турецкий, слегка нагнувшись, поддернул стрелки брюк и тут же извлек с ловкостью фокусника непонятно откуда взявшийся довольно большой букет астр разнообразной и нежнейшей расцветки. Маленький сюрприз, как водится. Спасибо, очень приятно. Я так давно не была в цирке. Я тоже. Обычно я так достаю пистолет. Кофе, чай? Кофе. Я бы выпил немного, заметил Терецкий. Я как раз предложить хотела. Вообще-то я не пью. Да я вам пить не предлагаю. Немного. Для души, конечно, а не для буйства. Кстати, о душе. Вы в прошлый раз вспоминали Кэмпбелла. Будущий отбрасывает тени. Что это? Отрывок из стихотворения Ты of life gives me mystical law, and events cast the shadows before». Дословный перевод «Закат жизни дает мистические знания, и грядущие события отбрасывают свои тени перед собой». Но, конечно, это очень неважный перевод. Вы знаете много языков? Нет, только четыре, к сожалению. Японский, китайский, а из европейских – английский и русский. «Как вы считаете, ваш отец сегодня придет?» Во взгляде Марины вдруг вспыхнуло странное выражение. «У меня такое ощущение, что он уже здесь. До вас еще он появился». «Да где же он?» В присутствии Марины Турецкий почему-то не боялся ничего. Совсем ничего. Абсолютно. «Он здесь, я чувствую. Но он сейчас не видим Только аура». Турецкий перехватил взгляд Марины, идущей ему за спину, и резко обернулся. Она смотрела на стену, на портрет отца в черной раме. Лицо инженера Грамова было на редкость приятным, располагающим к себе. Умные, доброжелательные и честные глаза. Не беспокойтесь, это только ощущение. Я не могу объяснить словами. Он не придет сегодня явно как бы плоти, как я вам уже говорила. Но вместе с тем я чувствую его присутствие. «Как бы во мне. Но его ведь нет, понимаете?» «Так значит, кофе? С коньяком?» «Да, если можно, но только отдельно. Чашку кофе и...» «И чашку коньяку», – улыбнулась Марина. «Я поняла вас». Она пошла на кухню, поставила кофейник на плиту, достала рюмки, бутылку. Турецкий, не отрываясь, смотрел на портрет покойного Грамова. На миг ему вдруг показалось, что портрет ожил. Там за рамкой был совершенно живой человек, неподвижный, но живой. Чем занимался ваш отец? спросил турецкий, хотя, в общем-то, знал ответ. Над чем работал. Хм! -м -м -м, хмыкнула Марина с кухни. Если в двух словах, то это ничего не даст вам, а если объяснить суть, то я сама не знаю. Он занимался всегда чем хотел. Всю жизнь он шел в своей работе вперед. Он, как японцы, был трудоголик, знаете. Поэтому все, кто с ним работал, со временем как бы отслаивались, отходили от него, а он все шел и шел. В своей химбиофизике он с роду не ходил на всякие советы, семинары, ему на них было скучно. А что его интересовало самого, никто последние лет пять уже понять не мог. А в двух словах он занимался подсознанием как психолог. И кроме того, электромагнитный, квантовый подоплек и мышление, фреймы, хаос, аттракторы – как математик и как физик. Что тракторы? Не понял. Нет, нет, улыбнулась Марина, вкатывая в гостиную сервировочный столик. А тракторы, это от английского слова attraction притяжение. А трактор по-русски значит притягиватель. Людей притягивать. Да нет, конечно, поморщилась Марина. Это термин из современной стохастической теории, закономерность в хаосе. Вот что это означает. Увидев что-то резкий, не понимает ничего, Марина пояснила. Вот огонь, к примеру, языки пламени в костре. Гуляет хаотично, так? А вместе с тем они все время похожи сами на себе и друг на друга, так? Даже ребенок всегда сразу узнает. Огонь. Так значит, есть что-то общее во всех кострах горящих, хотя вы не найдете даже двух одинаковых костров. Они все разные. Тут хаос и случайность. Но вместе с тем похожи. Имеет, стало быть, аттрактор, то есть как бы общий образ, центр притяжения, который их объединяет, при строгой абсолютной непохожести. Я ж говорю, вы не поймете ничего. Вот ваш коньяк, кофе, пьем, а то уснете. Марина, ваш отец, говорят, любил вас, турецкий говорил почти шепотом. Почему он хочет, чтобы вы умерли? Потому что смерть – это естественное состояние человека тоже полушепотом ответила Марина. «Кем вы были до рождения, вы не помните. Кем станете после смерти, не знаете. А там ведь целый мир. И лучший мир. И я сомневаюсь». «Но согласитесь, вы можете только гадать. А отец мой, как он уверяет, проверил это на практике». «И вот пришел к вам это поведать», спросил Турецкий совсем серьезно, без улыбки. «Да-да, вот именно», кивнула Марина. А вы, кстати, никогда не задумывались, почему мёртвые, как правило, не возвращаются? Мне это объяснили давно, еще до школы, наверное. Они же умерли, сломались, вроде как игрушка. Сломалась, заржавела, а потом рассыпалась вся, в прах. Но человек ведь не игрушка. Душа, хотите вы сказать? Душа, конечно. Душа ведь есть, сейчас почти все сошлись уже на этом. Душа не тело может к нам вернуться, но не вернется. Почему? Они не возвращаются потому, что жизнь человеческая здесь, на земле, мучительно, грязна, невыносима. В конце концов все понимают это, подспудно понимают, подсознанием. И все уходят в прекрасный лучший мир. Так, это смерть. Но что же жизнь тогда? Бессмыслица. И если там за смертной чертой всем уготован рай, всем без разбора, то здесь-то что? Как объяснить? Да уж давно объяснено и это. Жизнь каждого из нас – тяжелая болезнь, заболевание души. Представьте, есть мир душ. Прекрасный мир, как говорит отец. Но вот одна из душ серьезно заболела и выпала из мира душ тем самым. Родилась на свет, понятно? Но проще. Жизнь есть плохая и тяжелая болезнь души, но стопроцентно излечимая болезнь. Все мы туда вернемся, выздоровеем. Присоединимся к большинству, как шутят англичане. Хотя какая же это шутка? Зачем? Так не стоит вопрос. Увы или ура, но так устроен мир. Зачем он так устроен? Не знаю. Марина развела руками. Вас грипп не удивляет? Зачем он нужен, грипп? Какой смысл в тифе, в насморке, в чесотке, в флюсе? Да никакого смысла же. Привыкли – это просто, а жизнь сама – болезнь. Все мы больные животные в загоне для больных животных. Здоровый человек – лишь мертвый человек, точнее душа его. Моя душа ничуть не здорови меня самого, и мои предки совсем не приходят ко мне, даже во снах. Душа вообще не любит сей мир, он крайне неэстетичен. Да и зачем? Рано ли, поздно ли, всякий и каждый и так присоединится к их миру. Только редкие мертвецы являются сюда, чтобы объяснить, вытащить, забрать к себе. Быстрее, быстрее, быстрее. И все же такой логикой меня не убедишь в петлю залезть. Конечно нет. Хотя надо отдать должное, логика поразительная. А с точки зрения отца, куда более поразительно обыденная логика. Тупой наш прагматический материализм. Страх смерти. Глупый страх. Одно из жесточайших проявлений все той же болезни. Жизни. Ведь там нас ждет забвение. Великое ничто. Ведь так? Да вроде так. Ага. А вот отец мой говорит. Люди тысячи лет ломали себе головы. Почему никто не вернулся из тех, кто уже умер? Что там за этим барьером, за смертью? И вот, слава богу, в двадцатом веке додумались до конца. Материализм снабдил нас откровением. Там ничего. Еще в каменном веке, говорил отец, такой крутой нигилистический подход был свойствен одним придуркам. А вы в двадцатом веке-то туда же. И мало того, там ничего, вы повесили себе на знамя. Нам нужно, так я понимаю, стремиться в мир иной, вперёд к смерти? «Конечно, к смерти», – говорил отец. «Вперед, только вперед. Ведь это все – стремление к смерти, смерть как избавление, очищение, как выход, как свобода от всех мук, слез, неурядец, стремление к нирване. Все это понимали раньше на Востоке. Но вся цивилизация потом пошла по ложному пути, вслед западной традиции, против природы – техника, против боли – медицина» против несправедливости – демократия. А ведь все это, наш образ жизни всей современной цивилизации, это всего лишь косметический ремонт, починка, всегда, везде нескладной жизни, маскировка болячек человечества, запихивание болезни внутрь, а радикальный верный путь забыт. Да-да, самоуничтожение, сознательное, всего разумного, живого. «Но в этом направлении многое делается тоже», – с сарказмом заметил Турецкий. «Не надо, тут мы на коне». «Согласно, делается», – вздохнула Марина. «Но все почти благодаря им, благодаря их почти что незримой, гигантской, весьма кропотливой работе. Умерших?» «Да. Все приходящие к нам мертвецы – это секта. Особые секты мертвых, сподвижников, святых, миссионеров». Они обладают чудесным даром увлекать на тот свет. Тяжелое искусство. В нас крепко сидит смертный страх, смертельный ужас. У них есть название, кстати. Мертвец-возвращающийся, выходец, называется Форзе. Форзе Не так, слитно, гортанно. Ни в европейских, ни в восточных языках такого звука нет. То есть они профессионалы в своем роде? Турецкий задумался. Спецслужба вроде это вы хотите сказать. Можно так, чтобы вам понятнее было. У них своя методика есть, приемы, наработки. Да нет, все просто. Они берут человека за самое дорогое, готовят его сначала, вот как меня сейчас, потом отпускают ненадолго, чтоб, вернее, добить по-нашему или вылечить по-ихнему. Они могут сами лично убивать. Турецкий усмехнулся вылечивать. Да, но это им притит. Вас нужно подвести к самоубийству. Мы каждый, каждый должен сам. Тогда мы очень долго снова не родимся. Прививка вроде, иммунитет. В самых упорных, сложных, что ли, случаях, они могут, конечно, убить, чтоб потрясти, затянуть. Причем обязательно с хорошим театральным эффектом. Убить ребенка, например. И мать сама покончит с жизнью. Так было с Ольгой? Нет, так, видимо, будет со мной. Лицо ее вдруг исказилось тяжелой внутренней борьбой. Уходи, оставь! Я чувствую, отцовский дух во мне. Вселился, и через меня на вас. Изыди из меня! Судорога свела ее тело. Я Настю не отдам, пускай я дура, дура, дура! Прочь, изыди! С треском распахнулось окно, и ледяной ночной ветер ворвался на кухню. Марину трясло. Рогдай проснулся и, вскочив, залыл с хрипотцой: «Марина! Марина!» «Сейчас все пройдет. Когда он к вам явился в первый раз? Ну, в самый первый?» «Давно уж. Сразу после смерти. Конечно, я решительно сказала нет. Подумай о ребенке, не о себе. Сама не хочешь – пусть. От дочери подумай. Дочь убей!» «О, тут...» Марина вся содрогнулась. Но дети, тут вообще особый разговор. Конечно, я отказалась, о чем тут говорить. И Ольга отказалась летом, тоже думаю. Но ведь время шло, ведь день за днем, Разведена пять лет уж как. Ольга первая сдалась, а я... Я чувствую, сжимается колечко. Но неделя-то есть у нас, Марина. Вы вспомните предсказание сестры. Ах, ничего это не значит. Обман. Расслабить пообещать, чтобы обмануть. Обман ради обмана. Вы будто не в России живете. Они используют любую щель, любое обстоятельство, чтобы тянуть. Непринужденно. Шел человек, упал. Неприятности на работе. Последний месяц жаловался, что в груди сжет. И быстро уставал. Ну что ж тогда. Естественно. Марину колотила крупная дрожь. «Сейчас», – обнял ее Турецкий, прижимая к себе, чтобы хоть силой подавить ее нервную лихорадку. «Все пройдет. Все-все пройдет». «Они отпускают кого-нибудь с Богом, так сказать?» – спросил Турецкий Марину через час, когда она успокоилась. «Да, очень редко. И очень счастливых, довольных собой и судьбой, сытых и наглых людей, сволочей, убийц». Лучших из нас они утягивает бесповоротно. Лучшие становятся форзе. Они нужны там. И здесь их убивает беспощадно в цвете лет. Отца, он сам же, в сущности, себя же сжег. Слабый был кран, потом все вспыхнуло. Они это использовали. Он погиб, но ведь мог не погибнуть, отбежать, пожарных вызвать, как сделали другие, другие, но не он. Он так не смог бы, сам, все сам всегда. За всех, за все в ответе. Он кинулся в огонь, сгорел. Такие им нужны. Слыхали ведь, наверное? Да, молодой, понадобился Богу видать. Такие люди Богу нужны. И сколько их таких? А падали вроде молотого, Кагановича, предатели, душители людей, братоубийцы, пусть живут до ста. Они им здесь полезней. Да-да, сначала умирает лучшее, как это верно турецкий был вынужден согласиться. И лучшие всегда все молодыми. Конечно. И наоборот. Вся дрянь нужна им тут. Она живуча дрянь. Они убийцам всем, подонкам, помогают. Вот Гитлер, как его использовали. Он ведь родился тихим мальчиком, сиряк, Кто его поднял? Обстоятельства? Сто тысячи странных совпадений. Ведь это не случайность. Стать фюрером, не телевизор выиграть по лотерее. Его ведь в Форзе подняли в Рихстаг, причем законным путем. Забавно, верно? Это слишком. Отец так сказал. А Сталин, вспомните, подмять одну шестую суши, десятки миллионов душ сгубить. Марина, хватит, я против этого. Не надо обобщать. Не все так просто. Бывает и хорошие живут, бывает и плохие умирают. Успокойся, они во всех вселяться могут. «Нет, вообще не могут, если только не пустишь. Вы хотели поговорить с отцом, и я решила вот впустить его в себя, жалея вас, в щадящем режиме. Я сразу, помните же, вас предупредила. Он здесь, но он невидим». «Они умеют читать мысли?» «Да, но не особо. У вас не прочитают». «Почему?» «Вы сильный человек. Я чувствовала, как отец вам не напрягся, обессилел и в окно». «Вот хорошо». «Да это плохо, плохо». «Почему?» «Да потому что ты хороший, сильный и хороший. Я сразу поняла, ты чем-то мне отца напоминаешь». «Марина, ну Марина». Она заплакала, обняв его. «Не отдам, не отдам, не отдам».